Глава шестидесятая. Наш экипаж тронулся, и белая карета быстро исчезла из виду. Я отвернулась от окна и застыла, переваривая увиденное. Он жив! Господи, Асгард жив! Я не могла ошибиться. Я прижала ладонь к рту и глухо застонала, стараясь не напугать сына. Эмоции били через край. Радость, злость, гнев. Безумный коктейль. Но главное, он жив. И он с Клаудией. Демон его побери опять с этой ведьмой. Ой, как я ненавижу и ее, и его. Если Асгард узнает про сына, то захочет отобрать. Я должна хранить свой секрет еще строже. Я прижала к груди Дэви и постучала в переднее окошко кареты. «Джон, останови!» «Подойди ко мне, Джон!» «Что случилось, леди Лилиана? Испуганно воскликнул парень, остановив экипаж и открыв дверцу. «Послушай меня, дорогой!» «Ты поклялся мне верности, так?» «Это значит, ты должен хранить мой секрет даже перед генералом Асгардом». «Но генерал мертв», — пробормотал Джон. «Он жив. Он вернулся». «Я даю тебе выбор сейчас, мой дорогой Джон. Ты продолжаешь служить мне и хранить мою тайну? Или уезжаешь, уходишь немедленно, чтобы Азгард не смог тебя допросить?» «Выбирай, Джон. То, что Дэви жив, должно остаться в тайне». Парень чуть не подавился от нахлынувших эмоций. сорвал себе себя шапку, смял в руках. «Генерал, правда, жив?» Проговорил он с надеждой. «Да, я только что видела его в городе». «Я... я так хотел бы его увидеть...» Он закрутил головы по сторонам. «Думаю, скоро увидишь», — кивнула я. «Нет, я так не могу, леди Лилиана», — возмутился Джон после тугих раздумий. «Я не могу бросить вас, ведь я вам поклялся в верности». Я буду хранить ваши тайны. Буду молчать про Дэви. Тебе придется дать отпор разгарду, когда он придет. Он может надавить на тебя, припомнить, как подобрал тебя в детстве, забрал тебя, — предупредила я. Видит Бог, я бы с радостью вернулся к нему, потому что очень люблю генерала, но я не смогу бросить вас. Он учил меня верности. Я дал вам слово, и не нарушу его, — сказал Джон. Спасибо, Джонни. Спасибо. Я в тебе не ошиблась. «Тогда поехали, поспешим». Леди Леонора ждет. Моя благодетельница и ее жених встретили нас во дворе монастыря. Оба красивые и сияющие. На полковнике был военный мундир с начищенными до да блеской палетами. Леди Леонора надела роскошное белое платье. Я подарила свой огромный букет невесте и поздравила пару со знаменательным днем. Леди Леонора и полковник были столь увлечены друг другом, что я не стала портить их праздник новостями об Асгарде. Решила дождаться окончания церемонии. Я устроилась скорее карете с Дэви на руках и наблюдала в окошко, как леди Леонора торжественно ступает под яблоневыми ветвями на встречу своему любимому. Настоятельница прочитала молитву, лорд Скотт зафиксировал записи о браке в королевской книге. Лорд и леди Гройс поцеловались. И уже в танцующих дубах, когда мы собрались в украшенными светлыми лентами холле, я поделилась, что видела в городе генерала Асгарда. Полковник, узнав об этом, переменился в лице. «Быть не может! Я же видел, как его убивали!» — прорычал он. И если бы Асгард был жив, то бы давно дал о себе знать. Почему об этом никому неизвестно? Почему он не заявился в своё поместье? Может, он только что приехал, как раз собирался заявить о себе? Я пожала плечами. Он был вместе с Клаудией в её экипаже. Они вместе приехали. Я думаю, скоро мы всё узнаем. Это точно был он? Ты хорошо его разглядела, Лили? Нахмурилась леди Леонора. Я каждую его черточку узнаю. Это точно был он. Кивнула я. «Но меня сейчас больше всего беспокоите вы, полковник». «Я?» — изумился военный. «Вы ведь не расскажете генералу о том, что Дэви жив?» «Он отец, он имеет право знать». И «Я сама решу, на что он имеет право, на что нет». Эмоционально воскликнула я и добавила спокойнее. Я слишком много пережила, чтобы снова рисковать сыном. Клаудия снова попытается убить его. «Вы должны молчать! Поклянитесь!» Леди Леонора недобро покосилась на мужа, и полковник кивнул. «Хорошо». И я клянусь хранить тайну ради Дэви, пока опасность не минует. Потом ты должна будешь рассказать всю Асгарду, Лилиана». «Договорились, лорд Гройс. Теперь давайте праздновать», — сказала я. Когда наступил вечер, я засобиралась домой. Грудную клетку сковывал страх. Пугала грядущая встреча с Асгардом. Было искушение остаться у леди Леоноры, но рано или поздно мы ведь все равно встретимся с бывшим мужем. Я не буду прятаться. Я хозяйка своего поместья. Уже стемнело, когда Джон привез меня домой. Я приказала запереть ворота, и только убедившись, что на дворе никого нет, я выскочила из кареты и забежала в дом с Дэви на руках. — Джон, запри все двери и иди отдыхать. — Я позову, если понадобишься. — Доброй ночи. — Доброй ночи, леди Лилиана. Я уложила Дэви и собралась принять ванну, когда снаружи раздался стук. Кто-то стучал в ворота. Сердце зашлось в бешеном ритме. Неужели бывший муж пожаловал? — Леди Лилиана. Джон постучался в спальню. — Вы слышите? Там кто-то пришел. В ворота стучит. — Мне проверить? — Не надо, Джон. Я сама. Произнесла я и накинула шерстяной плащ поверх платья. Меня лихорадило. Плечи дрожали от холода, хотя вечер был теплым. — Пригляди за Дэвидом, Джон. И не выходите из дома. Я скоро. Я вышла во двор и приблизилась к воротам. Снова послышался настойчивый стук. Нервы натянулись, как струны. — Кто там? — спросила я громко. «Это я, Лилиана. Открой!» Раздался до боли родной голос Асгарда, прозвучавший с усталой хрипотцой. «Нам нужно поговорить». Сердце пропустило удар и затаило дыхание, борясь с ураганами эмоций, накрывающим с головой. «Спокойно, Лилиана, спокойно!» Сказала я себе, делая глубокий вдох, запахнула плащ на груди потуже. «Нам не о чем говорить, Асгард! Уходи!» «Открой цветочек! Впусти меня в мой дом!» «Ошибаешься, Данкан!» прошипела я. «Теперь это не твой дом. Поместье принадлежит мне. А ты... Пошел вон! Возвращайся к своей Клаудии!»